В зале стало тихо. его достал платок и высморкалась. — Когда вы нашли сына? — Четыре года назад. Значит, прошло почти тридцать лет. — Целая жизнь, — вздохнул старик. — Выходит, вы потеряли его совсем маленьким, несмышленным ребенком, а встретились со взрослым мужчиной, имеющим семью. — Выходит, так, — подтвердил Азаров-старший то есть как бы совсем чужим для вас человеком, которого вы не воспитывали, не знали, как он жил все эти годы. Нет, это не так. Не я виноват. Война. Многие совсем потеряли. А Степа мне родной, — с болью возразил Иван Никонорыч. Как вот встретились, словно всю жизнь не расставались. — Я возражаю против такого рода вопросов, — вскочил Шаманский. — Товарищ прокурор. «Прошу задавать вопросы по существу», — обратился Паутов к Холодайкину. «Хорошо». В Рио прокурора снял очки. «По чьей инициативе вы нашли друг друга?» «По вашей супругой или подсудимого?» «По нашей супругой», — ответил Ван Никанорович и поспешно добавил. «Но сын нас тоже разыскивал». Все посмотрели на Степана. За все время, пока допрашивали отца, он ни разу не поднял головы. «Вопросы еще будут?» Паутов поскорее хотел закончить с этим допросом. «У меня все». Алексей Владимирович спокойно откинулся на спинку стула. В наступившей тишине вдруг послышались тихие всхлипывания. Степан тревожно посмотрел в ту сторону, где сидели родители. «В зале произошло какое-то движение». «Не надо, Мария, возьми себя в руки». Азаров-старший быстро пробрался через уступивших ему дорогу людей к своей жене, безвольно опустившей голову на плечо Анны Ивановны. «Что там?» — встал судья Паутов, вглядываясь в зал. Иван Никонорович, совершенно потерявшийся, ответил, «Понимаете, сердце неважное у нее». И здесь поднялся Петр Григорьевич Эпов. Вместе с Клавдией Тимофеевной они вывели Азарову. Иван Никанорович, извиняясь, вышел за ними. Единственным человеком, сохранявшим полное спокойствие, была вторая заседательница Рехина. Полная, лет сорока, в строгом черном костюме, она невозмутимо глядела прямо перед собой, сложив на столе пухлые в ямочках руки. Во время заминки в дверь прошмыгнула Земфира Иларионовна. Она скорыми, осторожными шажками пробралась к Холодайкину и сунула ему пакет. Алексей Владимирович, бросив благоговейный взгляд на внушительные штемпеля и сургучные печати, поспешно вскрыл его и, надев очки, прочел текст на глянцевом с золотым тиснением бланки. — Товарищи судьи! — торжественно сказал Холодайкин, — Только что из Министерства иностранных дел поступили дополнительные сведения. Я ходатайствую, чтобы они были заслушаны и приобщены к делу. Это показания журналистки Рославцевой, взятые по нашей просьбе в посольстве Советского Союза в Италии. Он произнес это так, словно сам был приобщен к такой высокой сфере, как Центральная пресса, Министерство иностранных дел, Италия. Народная заседательница Рехина, не отрываясь, смотрела на листок веленевой бумаги, подрагивающей в руках Холодайкина. Я, Рославцева Ольга Никитишна, 1944 года рождения, действительно находилась в июле месяце в Талышинском районе по заданию редакции газеты «Комсомольская правда» под псевдонимом Гриднева. Читал в Рио прокурора. Степан Азаров слушал, положив подбородок на ладонь и глядя в пол. Вопрос. Вам известно, чем занималась экспедиция герпетологов Дальневосточного отделения Академии наук СССР? Ответ. Да, известно, поэтому я туда и поехала. Вопрос. В качестве кого вы находились в экспедиции? Ответ. В качестве лаборантки? Вопрос. Какова цель вашего пребывания в Толышинске? Ответ. У меня всегда одна цель — написать об интересных людях. Очерк, статью, может быть, книгу. Вопрос. Когда вы вылетели из Талышинска? Ответ. 26 июля. Вопрос.